Часть первая. Один Зою переместили на практически лишенную иллюминаторов орбитальную станцию Исис в бессознательном состоянии. И сейчас девушка сгорала от нетерпения, хоть мельком взглянуть на свою новую планету. Сгорала настолько, что начала подумывать о серьезном нарушении протокола. Разумеется, Она когда угодно могла вывести изображение ИСИС на любой из доступных мониторов. Такие изображения Зоя регулярно видела в течение приличной части жизни, зачастую не раз на дню. Картинки, либо поступившие в Солнечную систему с оси, либо отснятые планетарным интерферометром. Но этого было мало. В конце концов, Зоя же здесь в считанных сотнях километрах от поверхности самой планеты, на низкой орбите. В мгновение ока она преодолела настолько гигантское расстояние, какое обычному космическому кораблю не светит пролететь никогда. Зоя оказалась на самом дальнем из рубежей человеческой диаспоры, на головокружительном краю бездонных глубин космоса. И она уж точно заслужила того, чтобы бросить прямой взгляд на планету которая увела ее столь далеко от дома. Ведь правда? Заслужила? В те давние времена астрономы говорили о первом свете, свежем взгляде в новый, с иголочки, оптический инструмент. Зоя уже видела Исис через все доступные инструменты, за исключением собственных глаз. И сейчас она жаждала бросить на планету прямой взгляд, ощутить свой личный первый свет. Вместо этого она провела три дня под никчемным наблюдением в медицинском изоляторе оси, а затем еще неделю в назначенной ей каюте в ожидании своей очереди в служебном графике. Десять дней с момента выгрузки, десять дней без приказов, задач и практически... Без единого слова от начальства станции? Все, что она до сих пор видела, так это вогнутые стены и стальной пол своей каюты, да изолятор в медицинском отделении. Официальное общение свелось к получению расписания приема пищи, личного кода доступа, номера каюты, да бейджика с именем. В конце концов Зоя собралась с духом и запросила встречу с Кеньеном де Гранпре, начальником станции. Собственная наглость ее саму ошарашила. По-видимому, для начала ей стоило бы поговорить с начальником ее модуля. Вот только никто не сказал ей о том, кто этот начальник или как его найти. Орбитальная станция ИСИС была собрана из корпусов старых версий сфер Хикса конфигурации жемчужного ожерелья. Схемы, висящие на стенах, навивали мысли о картинках бензольных колец в учебниках по химии. Термоядерные реакторы и теплообменники исходили из симметричного ядра, словно сложные ответвления. В утро, на которое была назначена встреча с Дегранпре, Зоя покинула свою крошечную каюту на самом дне жилого седьмого модуля и направилась по кольцевому коридору по ходу вращения. Прошла она с километр, почти половину всей протяженности оси. Как и в поселениях пояса Койпера, в коридоре пахло горячим металлом и рециркулируемой атмосферой, но в отличие от этих поселений, В воздухе здесь не было вездесущих льдинок. Проходы через переборки вырисовывались массивными лезвиями гильотин. Коридоры были узкими, в них не было ни шарма, ни иллюминаторов. Здесь не чувствовалось эмоциональной и культурной обезличенности Феникса, но с другой стороны, это не был и типичный мирок пояса Койпера с буйством красок и детским гомоном. На оси превалировала земная эстетика, линейная функциональность, подчеркнутая строгими грузовыми ограничениями. «Иллюминаторы — роскошь», — подумала Зоя. Судя по плану оси, который она изучила на своем терминале, одно из немногих общедоступных окошек — поляризованное стекло толщиной в три дюйма — было встроено в корпус станции в кабинете главного менеджера проекта. Остальные иллюминаторы, совсем крошечные, располагались в зоне ангаров, доступ в которую для Зои был пока закрыт. Но это совсем не важно, сказала она себе. У нее дело, где гран при а иллюминатор просто... приятное дополнение. Исходя из фамилии, Зоя ожидала увидеть кого-то из семьи, разве Дегранпре не входит в число крупных землевладельцев в Бразилии? Но Кэньон Дегранпре не был ни красив, ни импозантен. Начальник не самого низкого звена, но к семье он определенно не принадлежал. Его голова была слишком вытянутой, нос слишком плоским. Опыт общения Зои в высших эшелонах трестов научил ее тому, что красивые менеджеры способны на определенные уступки. Уродливые же, хотя Дегранпре не вполне подпадал под такую категорию, по крайней мере, по стандартам земли, с большой вероятностью действуют по бумажке и испытывают к тебе неприязнь. Зоя знала наверняка, Ей доказала это вся ее жизнь, что несгибаемые личности — костяк в бюрократической машине трестов. Но управляющий оси, по существу начальник всего проекта Исис, он обязан быть более гибким. Ведь так? Может и нет. Гегранпре на мгновение поднял голову и жестом указал Зои на стул, но тут же перенес свое внимание обратно на планшет. Вместо того, чтобы сесть, Зоя застыла возле иллюминатора. Не сказать, чтобы он был большим, Зоя подозревала, что суровые ограничения на массу грузов для кораблей Хикса сделали даже такую толику роскоши запредельно дорогой. Тем не менее, сейчас она по-настоящему увидела планету внизу. — Свет, без посредников, — взволнованно подумала Зоя. Первый свет! Орбитальная станция ИСИС как раз пересекла линию терминатора. Длинные лучи рассветного солнца с живой светотенью выхватили облака. В темной области тлеющими угольками на черном бархате поблескивали молнии. Зои уже доводилось смотреть на планеты из космоса. Она видела с орбиты Землю вид на которую не слишком отличался от этого. Один год провела в Европе, изучая вакуумную лабораторную технику, где необъятная громадина Юпитера заполняла небо куда более впечатляющее. Но здесь был Исис. Сияние здесь исходило не от земного солнца, а от другой звезды. Перед Зоей распростерся живой мир не видевший отпечатка босой человеческой ступни. Планета, странная и живая, богатая биологически, кишащая жизнью капля воды, вращающаяся вокруг чужого солнца, столь же прекрасная, как и Земля, и неизмеримо более смертоносная. У вас ко мне дело, или вы пришли поглазеть в иллюминатор? Наконец сказал Дегранпре. «Если так, то вы не первая гражданка Фишер!» В голосе Дегранпре слышались нотки земной властности. Его английский был хорошо поставлен. Зои показалось, что в заниженных согласных слышится оттенок элитного колледжа Пекина. Она сделала вдох. «Я здесь уже десять дней!» Помимо начальника режима седьмого модуля и персонала столовой, я не говорила ни с одним официальным лицом. Я не знаю, перед кем мне отчитываться. Те люди, которым предполагается непосредственно присматривать за моей работой. Все на планете внизу, там, где должна быть и я. Дегранпре побарабанил по планшету стилусом и откинулся в кресле. Он был одет в серое в неизменную форму начальника. Жесткий черный воротник обрамлял толстую крестьянскую шею. Деревянное кресло, деревянный стол, плюшевый коврик и многослойная униформа — все это доставлено с земли за такие сумасшедшие деньги, что Зоя страшилась даже задуматься над этим. — У вас чувство, что вами пренебрегают? — Нет, не пренебрегают. Я просто хотела удостовериться, что... Что мы о вас не забыли. Ну, в общем-то, да, сэр? Дегранпре продолжил барабанить стилусом по экрану. Для Зои звук ассоциировался с потрескиванием льда в теплом стакане. Казалось, начальника станции ситуация в равной мере забавляет и раздражает. Гражданка Фишер. «Позвольте задать вам вопрос. В аванпосте таких размеров, в котором учитывается каждый грамм и каждый бюджетный су, вы правда считаете, что человек может потеряться?» Зоя покраснела. «Я не думала об этом в таких терминах. За последние шесть недель мы выполнили четыре рейса шаттлов на планетной станции и обратно. Каждый такой рейс...» сопряжен с длительным карантином и тщательно выполняемыми протоколами на стыковку. Все рейсы расписываются заранее, на месяцы вперед. Вы, новички, прибываете сюда в убеждении, что бутылочное горлышко — запуск корабля Хиггса и что спуск на планету по сравнению с этим — сущий пустяк? Это не так. Я в курсе вашего присутствия и вашего назначения, и у вас, очевидно, есть свое место в графике, но наш первейший приоритет — пополнение запасов и техническое обслуживание, вы обязаны это понимать. Но ты же знал, что я лечу, — подумала Зои. почему же не учел это в расписании? Или, может быть, произошли какие-то накладки, о которых ей ничего не известно? Господин Дегранпре, прошу прощения, но я даже не видела графика. На какое время планируется мой спуск на планету? Вас поставят в известность. Это все? Ну, да, сэр? Конечно. Ведь ей все-таки удалось заглянуть в иллюминатор. Дегранпре посмотрел на мельтешение строк на экране планшета. За дверью у меня делегация с Ямбуку, те люди, с которыми вы будете работать. Вы можете остаться и послушать, увидеть своих коллег. Эти слова он произнес так, словно оказывал Зои огромную услугу. Разумеется, все это было спланировано заранее. Один из тех начальственных маневров, которые так любят бюрократы. Удиви оппонента, никогда не позволяй удивить себя». «Ямбуку?» — переспросила Зоя. «Наземная станция Дельта. Дельта носит имя Ямбуку. Гамма — Марбург». Ямбуку и Марбург — первые идентифицированные штаммы геморрагической лихорадки — катком, прошедший по земле в двадцать веке. Шутка микробиологов, вероятнее всего, койперовских. В этом отношении чувство юмора землян несколько притуплено. — Сядьте, — сказал де Гранпре, — слушайте внимательно, постарайтесь не вмешиваться. Если хотите, можете продолжать пялиться в иллюминатор. Зоя проигнорировала его сарказм. Поступив именно так, рассвет добрался до цепочек рассыпанных по западному морю островков. Темный, словно сажа султан выбросов, исходил от действующего вулкана. В зону видимости вышел большой континент, плотно заросший умеренными и арктическими лесами. Здесь солнце отражалось от древнего голубовато-кратерного озера, там, Отсвечивала от кромки полярных льдов. Верхние части облачного покрова были белыми, словно бриллиантовые срезы. И все это смертоносное, как мышьяк, ее новый дом.